Холостяки сбежали первыми и разнесли повсюду весть, что деревня обречена на гибель. Кто мог бороться с джунглями, когда даже деревенская кобра покинула свою нору под смоковницей? Люди все меньше и меньше общались с внешним миром, а протоптанные через равнину тропы становились все уже и уже. И трубный зов Хатхи и его троих сыновей больше не тревожил деревню по ночам, им больше незачем было приходить. Поля за околицей зарастали травой, сливаясь с джунглями, и для деревни настала пора уходить в Конхивару. Люди откладывали уход со дня на день, пока первые дожди не захватили их врасплох. Нечиненные крыши стали протекать, выгон покрылся водой по щиколотку, и все, что было зелено, пошло сразу в рост после летней засухи. Тогда люди побрели вброд, мужчины, женщины и дети, под слепящим и теплым утренним дождем, и, конечно, обернулись, чтобы взглянуть в последний раз на свои дома». И как раз, когда последняя семья, нагруженная узлами, проходила в ворота, с грохотом рухнули балки и кровли за деревенской оградой. Люди увидели, как мелькнул на мгновение блестящий, черный, как змея, хобот, разметывая мокрую солому крыши. Он исчез, и опять послышался грохот, а за грохотом визг. Хавхи срывал кровли с домов, как мы срываем водяные лилии, и отскочившая балка ушибла его. Только этого ему и не хватало, чтобы разойтись вовсю, потому что из диких зверей, живущих в джунглях, взбесившийся дикий слон всех больше буйствует и разрушает. Он лягнул задней ногой в глинобитную стену, и стена развалилась от удара, а потоки дождя превратили ее в желтую грязь. Хадхи кружился и трубил, и метался по узким улицам, наваливаясь на хижины справа и слева, ломая шаткие двери, круша-стропила, а три его сына бесновались позади отца, как бесновались при разгроме полей Бхаратпура. Джунгли... «Поглотят эти скорлупки», — сказал спокойный голос среди развалин. «Сначала нужно свалить ограду». И Маугли, блестя мокрыми от дождя плечами, отскочил от стены, которая осела на землю, как усталый буйвол. «Все в свое время», — прохрипел Хатхи. «О да!» В Харатпуре мои клыки покраснели от крови. К ограде, дети мои, головой! Все вместе! Ну! Все четверо налегли, стоя рядом, ограда пошатнулась, треснула и упала. И люди, онемев от ужаса, увидели в неровном проломе измазанные глиной головы разрушителей — Люди бросились бежать вниз по долине, оставшись без приюта и без пищи. А их деревня словно таяла позади, растоптанная, разметанная и разнесенная в клочки. Через месяц от деревни остался рыхлый холмик, поросший нежной молодой зеленью, а когда прошли дожди, Джунгли буйно раскинулись на том самом месте, где всего полгода назад были вспаханные поля. Княжеский Анкас, Ка, большой горный удав, переменил кожу, верно, в двухсотый раз со дня рождения.